Глава 35. Веселье продолжалось и в машине на обратном пути. Мицука включила песни какой-то новой попсовой группы однодневки, и все начали подпевать, размахивая руками. Все, за исключением меня, естественно. Кто-то же должен оставаться в здравом уме. Ой, да ладно тебе, Изаму, воскликнула Мицука, посмотрев в зеркало заднего вида. Можно подумать, тебе не нравятся их песни? Подумать можно. Усмехнулся в ответ. А я сидевшая возле блондинки, мне почему-то казалось, что они стали гораздо ближе. Не просто в сексуальном плане, а на эмоциональном. Может, у женщин все так и происходит? Рассмеялась и достала свой телефон. «Братишка, прости, но они должны это увидеть». С этими словами она быстренько нашла что-то в телефоне, взмахнула рукой, и на лобовом стекле появилась небольшая фотография которую смогли рассмотреть и мы, сидящие на заднем сиденье. Стоп, а я разве не говорил, что в наше время такие девайсы с сенсорными зеркалами стали нормой? Если вы думали, что в произведении ваша современность, то простите, нет. Хотя в начале 21 века подобные штуковины тоже имели место быть. Но сейчас они повсюду. К тому же не забывайте, в какой стране я живу. Здесь киберпанк появился на улицах раньше, чем в Штатах на широких экранах. Так что, так, отвлекся от темы. Так вот, на фото было мое детское изображение, когда. Здесь ему пять смеялась сестренка, ткнув пальцем в мое кругленькое пузо. Тогда мама включила нам песни «Псай», и заму начал отплясывать, виляя попкой из стороны в сторону. После чего нажала на фото и началось видео моего старого танца. Ох, да ладно! вскинул руки я. Нашла что показать? «Да это же круто!» – рассмеялась Мика, придвинувшись поближе к передним сиденьям. «Вы посмотрите, как двигается!» – вторила ей Корри. «Он явно чувствует такт, не то что сейчас!» Девушка злорадно покосилась на меня. «Неужто опять на что-то обиделась? Или просто подстегивает?» «А мне казалось, что тебе нравится мои движение усмехнулся я. Но Таня ответила, ведь Аяна продолжила. Здесь ему уже 8 и он научился петь. Сестренка запустила видео, где я, бегая в одних лишь трусах, распевал в расческу. Тогда мама нашла старые песни Абба. Классика жанра, смеялась она, а вместе с ней и все остальные. Но в том же году... она грубо перебил я. Может, хватит? Черт возьми, как она так просто говорит о маме? Я ведь с ней поделился всем, что смог разузнать по этому делу, И сестренка знает мое болезненное отношение к подобным разговорам. Так почему начала это именно сейчас, понимая, как я отреагирую?» В салоне моментально повисла тишина. А Яна виновато посмотрела на меня и убрала телефон обратно в сумочку. «Прости, Изаму, пробормотала она. Просто думала, что все мы повеселимся». «Ага, как же! Говорить о самом родном человеке, который бесследно исчез?» «Черт возьми, я думал, что ты умнее». Однако, когда она отвернулась, то виноватым почувствовал себя уже я. Веселье девушек как рукой сняло. Они больше не улыбались и не болтали, но, отведя от меня взгляды, уставились в окна. Вот что они испытывают? Стыд или злость? Если второе, то и по делам. Но если первое, то... Виновен я, а портить такой чудесный день мне совершенно не хотелось. Ох, блин. Вздохнул я и, откинувшись на спинку, обнял Мика и Каори. Они не пытались вырваться, наоборот, повернулись и слабо улыбнулись. И тогда я почувствовал себя полным придурком. Что делать? В голове была одна мыслишка, но... Ты черт с ним! Я усмехнулся и тихо начал петь. Мани, мани, мани. must be funny in the rich man's world. А на следующей части куплета ко мне подключилась Аяна Мани, Мани, Мани, Алвой Санни и уже всей компанией. Inverhitchman's World!